Перед ремонтом В год приближения галеи Прощаюсь с Третьяковской галереей. Картины сняты, пусты, амфилады, С тремянкою с последнего холста Спускался человек, похожий на Филатова, Снимали со стены явление Христа. Рыдают бабы, на стенах разводы, сам статьями торопил ремонт. Явление Христа уходит от народа в запасный фонд. Ты выступал, что все гниет преступно, Чего ж ты заикаешься от слёз? Последним капитан уходит судно, Непонятый художником Христос. Художнику Христос не удавался,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 На улицу раздвинув операторов и запахнув сатиновый хитон, шел человек, похожий на Филатова. Я обознался. Это был не он.